«Наши учителя. Февраль 1999. Вот уже два дня, как я остался за командира роты и бегаю, стараясь везде успеть и все сделать. Сегодня у меня настроена на работу, как говорится, роботун пробил. Завтра 4 часа тактики и 2 часа инженерной подготовки. Это хорошо. Это значит, что я завтра на полдня до обеда ухожу с ротой в поля и погоняю войско взад-вперед по полю дураков. Специально оборудованного учебного поля у нас нет, в качестве такового используется пустырь в двух километрах отчасти, заваленный по краям мусором, проржавевшими останками автобусов и машин. Создается правдоподобное впечатление футуристического боя. Скоро проверка слаженности подразделения, а потом учение. и надо, чтобы солдаты хоть что-то знали, а не передвигались, как шайка пленных румын. После обеда, ткнув писарю избранные места в умных военных книгах для переписывания в план Конспект, я пошел к комбату. Давай к начальнику штаба полка на инструктаж. Завтра с роты едешь в рабочую команду. Сколько у тебя сейчас народу? 45-50 будет? Забирай всех. Разрешите, я, шепотка, этот командир взвода, двухгодичник, с роты отправлю. Оставлю механиков и завтра в парк пойду технику обслужим. «Нет, будут две машины, оба поедете старшими. Оставь только заступающий наряд троих, а сейчас отправь шепотка за сухпаем, поедете на целый день». Настроение окончательно испортилось на инструктаже у начальника штаба. Он сам толком-то не знает. Ему сверху позвонили и приказали выделить личный состав машины и инструмент. Ехать черт знает куда. Путевку выписали до ближайшего городка, 4 километра». И черт знает, кому. На КПП будет ждать сержант с особого отдела, дорогу покажет. Пес знает, зачем. Возьми лопаты, 20 снеговых и 20 штыковых. Шипотка пришел со склада, глухо звякнув, свалил в углу вещмешки. Что там? Консервы. Гороховая каша с курицей по банке нарыла. Я еще парочку спиздил, пока прапор за сигаретами ходил. Шепотка вытащила из пакета два блока космоса. Это начальник штаба приказал выдать для поднятия духа. В кабину запрыгнул здоровяк-сержант. «Товарищ лейтенант, вы старший?» «Да, дорогу знаешь. Не беспокойтесь, часто ездим». По дороге выяснил, куда. Поселок под Москвой. Но соляры должно хватить. Ничего сверхъестественного, просто старый знакомый нашего особиста, тоже ФСБшник, Попросил его помочь выкопать какую-то хрень на участке. Ну а начальник особого отдела попросил командира выделить людей. Вот нашу роту с занятий и сняли. У знакомого были большие звезды. Нас не стали липы прикрывать, а так и отметили выполнение хозработ по плану и по согласованию с ООФСБ. Кто же будет вникать в работы по плану ФСБ? гостайна Проезжая через поселок, сержант тыкал в коттеджи и увлеченно перечислял фамилии хозяев, деятелей культуры, друзей знакомого его начальника. Приехали. Плохо освоенный участок, недостроенный дом. Народ, высыпав из кузовов и разминая затекшие тела, с интересом разглядывал окружающие особняки. Возле девяносто девятой, хорошо одетый породистый мужчина, сержант кинулся здороваться. Я подошел, представился. «Сколько человек?» «Сорок». Я спрятал от комбата 12 человек и нарезал им задач по роте. Должно же что-то и у нас делаться. Мужчина нахмурился. «Маловато. Я же сказал, не меньше пятидесяти». Больных много?» «Бля, не бережете вы людей». «Ладно, пошли, покажу, что делать». Зашли за дом. «Вот, от стены до стены. Очистить от снега, прокопать канаву под трубу». Газ проводим. Ширина 50, глубина метр. Инструмент взяли? 20 снеговых и 20 штыковых. Бля, военные, как всегда. Я же говорил, еще ломы. Хуль с твоих снеговых, тут долбить надо. У вас по расписанию какие занятия? Тактика инженерная. О, обрадовался он. Так и скажешь, мол, тема оборона. Инженерное оборудование позиций. Траншеи окопы. Бойцы курят? Я еще говорил, чтобы сигаретам дали есть. Ну, давай, распределяй народ, а я пока съезжу, еще сигарет возьму. Объявив солдатам, что им предстоит, максимально подчеркнул, что мне это тоже не нравится. Глухо ропща солдаты принялись за работу. ФСБшник привез два десятка пачек отсыревшей примы. Блин, у них что, такие выдают? Бойцы нефти копались, сержант бегал, покрикивал... Потом успокоился, залез во вторую машину. Я сидел в первой и вспоминал учебник истории. Мол, рабство себя не оправдало. Рабы работали недобросовестно, и поэтому им стали давать свободу и землю в аренду. «Хм, если перейдем на контракт, то что, генерал свой коттедж сдаст солдатам на время стройки в аренду?» Около пяти приехал хозяин, выразил недовольство. «Земля мерзла». «Ладно, позвоню, завтра опять приедете». Сентябрь 1999 года. Нас быстренько собрали, одели в новое, укомплектовали всем и отправили мочить. Равнинная Чечня. Десятый день держим оборону в поле. Тишина. Засохшие подсолнечники чуть выше колена. Изредка стреляют где-то за горизонтом. Это Терский хребет. У Горогорска. Ожидая, что поедем туда, шалеем от жары и жажды. Вообще-то надо бы окапываться, но офицеры предпочитают отлеживаться в десанте, а солдаты, не имея представления, копают просто ямы, в которых спят по ночам. Пыля подкатил Зил. Из кузова выпрыгнул ротный, за ним его радист, два телохранителя. Отвел меня в сторону. Глаза по пять копеек. Третий взвод менял позицию, передвигался на 500 метров вперед и обнаружил на этом месте окопы, обращенные в нашу сторону, вырытые по всем правилам и замаскированные траншеи, ходы, сообщения, блиндажи. Потрясенный качеством окапывания, комбат приказал свозить по 5 человек с каждого взвода, чтобы посмотрели и рассказали остальным. На протяжении всей кампании наши постоянно сталкивались с с проявлением инженерной мысли противника. Январь 2000-го. Джахар, Частный сектор. Улица Фестивальная. В течение нескольких часов взвод не может продвинуться хоть на несколько метров. Перекрестный огонь. Нечастый, беспокоящий. Держит на месте. Подъехал танк. Начал работать вдоль улицы. Помогло не очень. Откуда-то по танку въебали. Динамическое в клочья. Грамотно били меж катков. Противник отступил, опасаясь окружения. В двух домах заняли круговую оборону. Утром подошел один солдат. «Товарищ лейтенант, пойдемте покажу». Начинаясь во дворе, узкий и неглубокий ход траншея подныривал под забор, шел вдоль него и зигзагом выходил на середину дороги кучи строительного хлама, оказавшегося при рассмотрении маскировкой окопа, в котором мог поместиться стрелок. Сняв бронежилет, не переставая восхищаться, я протиснулся по ходу в блиндаж и огляделся. Ерунда, что тесно, толково. Здесь лежали магазины. Две бойницы на уровне полотна дороги держали стороны улицы под прицелом. Наваленный мусор пуль не пропустит. Даже встав сверху, ни за что не догадаешься. Местные, оставшиеся жители, в основном бабки, рассказали, что в этом квартале нашей роте противостояло Десятка-два подростков с пулеметами и мелкашками. Боевики-мужчины ушли за несколько дней до наступления. Раз по осени командующий нашей группировкой собрал всех ротных, вроде инструкторско-методического занятия, как надо воевать. Показывали на 245-м МСП. Вернувшись, командир роты старший лейтенант Жигулев с восторгом рассказывал, что показывали. Как надо атаковать, как держать оборону, как звено вертолетов поднялось и разнесло какое-то село. Мы друг другу повторяли слова командующего, что Чечня ⁇ это полигон, и мирные жители ⁇ это те, кто моложе 10 и старше 60. Вернувшиеся с Афгана с гордостью называют себя афганцами. Мы уже называем себя чеченцами. Солдат принимает имя достойного противника, чтобы сравняться с ним овладеть его хитростью, стать таким же безбашенным, готовым умереть за свою землю. Я думаю, город Джахар заслужил право на это имя. Лейтенант Шерингер, февраль 2003 года.